Глава четырнадцатая И снова здравствуйте. Резко открыв глаза, я обнаружила над собой два встревоженных лица. По какому поводу паника? «Это вы мне лучше скажите, Эри. По какому поводу обморок?» «Да», — подтвердил ксенталь «Ты зачем?» А что было? Я предприняла попытку сесть, и мне тут же в четыре руки помогли. Лежала я на диванчике в гостиной на первом этаже. То есть далеко мы из Холла уйти не успели. Ты стояла, и вдруг брык и шмяк!» Очень понятно объяснил мальчишка. «Я тебя даже поймать не успел». «Я не успел», — кивнул его отец. Вы «Очень быстрая девушка». «Прямо вот брык и шмяк?» — хихикнула я. «Мы сами в шоке», — развел руками Лекс. «Леди стебана всегда как бы лишается чувств медленно, чтобы ее успели подхватить, а ты...» «Ну да», — согласилась я. «Куда уж мне до леди стебаны «А мы целителя позвали». Сообщил мне мой ушастый дружок и притулился рядом, подвинув подол моего платья. «И герцог Антиона!» «А этого-то зачем?» Нахмурилась я. «Не этого, прекрасная леди!» Поразвучали шаги неудачно выбравшего момент, чтобы войти герцога. «Что у вас произошло, Рикардо? Лексенталь, приветствую! Леди Эрика?» «Ваша светлость!» Шевельнулась я, не зная, надо ли мне вставать или простят сидячее положение. Простили, потому что герцог подошел, за плечо потянул лекса чтобы тот встал и подтолкнул в сторонку. Сам присел на его место. Пока я полулежала, чинно сложив ручки на груди, и изображала из себя покойницу, лорд дисперов выслушал краткую версию событий от своего друга, более подробную от ушастого юного очевидца, после чего повернулся ко мне и спросил, «Что вы чувствовали в тот момент, когда светились и искрили?» «Всего этого точно не чувствовала. Но я была ужасно зла на леди Эстабану. Она... нельзя так короче. И она обижала Лекса. Так тоже нельзя». «То есть ваша злость была вызвана не тем, что она угрожала вам поркой или убийством?» Дотошного спрашивала глава магического надзора, завладев заодно моей рукой и слушая пульс. «Да что я, никогда угроз, что ли, не слышала. И уж можно подумать, розок не получала». «А получали?» «Случалось. У меня был очень... непоседливый характер в детстве. В приюте, знаете ли, розги, карца или пару дней на хлебе и воде — это обычные меры наказания». «Ужас!» шепотом прокомментировал Лексенталь. «Да не особо», — пожалая плечами. «В карцеры холодно, конечно, зато можно отоспаться в одиночестве, а не в общей спальне с кучей кровати и детей». «Хорошо, с вашим бурным детством мы разобрались. Вернёмся к произошедшему сегодня. Рикардо, что по твоей части?» «Всплеск ментальной активности. Не знаю, как было во время беседы с моей матерью. Я был тогда на втором этаже в это время. Но перед обмороком Эрики я почувствовал...» «Мороз по коже. Ага». Снова шепотом перебил Лекс. И жутью повеяло. «Не мороз, но... знаешь, Антион, вот как при активации некроманских заклятий. Мощная энергия смерти. Леди Эрика, а вы что скажете?» «Не знаю, но голова болит», — добавила, подумав. Тут пришёл целитель. Магистр Дукан всех от меня отогнал, принялся сначала сканировать моё тело, затем голову. Потом посетовал, что я себя совсем не берегу, и закапал мне в глаза какие-то жгучие капли. Я даже запищала так сильно, не щипали. «Ну а как вы хотели, леди?» Немного смутился он. «У вас же все сосуды в глазах полопались, белки совсем красные. И вот, выпейте-ка микстуру, снимет головную боль. Я опасаюсь применять в данный момент лечебные чары. У вас слишком большой выплеск случился». «Выплеск чего?» «Выплеск». «Смерти, да?» — хором прозвучали три вопроса от стоящих рядом мужчин. «Энергии, магической энергии. глядя совершенствуется, использует свой дар, он увеличивается и меняется. Это же очевидно». «Дар какой?» — попросил я конкретики. «Мне сказали, что я универсал». «Дар — вестница смерти». «Ой!» — я замолчала, размышляя. «А ведь и правда, раньше я так активно свои способности не использовала». Наоборот, старалась лишний раз никому не прикасаться, чтобы не видеть грядущего. А сейчас-то каждый день за редкими исключениями. И что, оно активизируется и увеличивается? Ой-ой-ой-ой, протянула я снова. «Насколько, ой, магистр дукон попросил конкретики Маркиз. «Затрудняюсь сказать, ваше сиятельство. Сами понимаете, дар вестниц смерти — это явление неизученное и непонятное по своей природе. Ведь ими становятся даже те, в ком нет искры магии. «А тут?» «То есть, может быть, очень большой? Ой-ой-ой?» С детской непосредственностью поинтересовался Лексенталь. «Сейчас, со слов леди, она видит неделю, правильно?» Мы все кивнули, даже герцог. И магистр продолжил. «А может увеличится до... я не знаю, до скольки. Да как угодно. От месяца до года». «Я не хочу!» — воскликнула я. «А может увеличится не срок, а радиус воздействия? Например, не личный контакт, а взгляд?» «Вы меня спрашиваете?» — удивилась я. «Но это же вы, вестница смерти. А я, простите, леди, ранее не имел чести наблюдать ваших, эм, коллег». «Кошмар!» — выдохнула я, взяла в руки подушку и спрятала в ней лицо. «Всё образуется, леди», — вздохнул целитель. «Как-то ведь с этим живут другие вестницы. Вам бы с ними пообщаться, поделиться опытом, так сказать». «Да где же я их найду?» — убрала я от лица подушку. «Мы ведь не рассказываем налево и направо о своих способностях. От нас и так все шарахаются. А уж если...» «Найдем и проконсультируемся». Маркиз Дикасана был предельно лаконичен. «Я оставлю вам эликсир, леди. Он снимет приступы головной боли, когда вернутся. И каплет для глаз. Еще пару дней закапываете. Надо восстановить сосуды и зрение». «А со зрением-то что?» Уныло поинтересовалась я. «Не знаю». Честно признался целитель. Вы же как-то видите грядущую смерть. Вот глаза и перестраиваются под способности души». Я аж застонала от этого заявления. Мало того, что мне приходится жить с зелеными глазами вместо родных голубых, так теперь еще и эти перестроятся под дар вестницы. С чего вообще такая активность началась? И тут я села ровно и замерла от пришедшей мысли. марика процедила я. «Прибил мерзавку «Какая такая марика задал вопрос герцог Антион. «И при тут она?» «Моя сестра, кузина и...» «Так, ни при чём. Она осталась в приграничье. Ждёт моего возвращения». Раздался отчётливый скрип зубов. Все присутствующие с недоумением обернулись к маркизу Дикасана, но он сделал вид, будто всем послышалось. «Но вы не ответили леди Эрика. Почему вдруг вспомнили о своей кузине? Она тоже вестница смерти?» «Нет, только я», — отрешённо ответила я, а сама судорожно размышляла, могла ли мелкая поганка пойти на такое. «Мы же договаривались. Сколько раз она обещала мне, что, невзирая на влюбчивую и легкомысленную натуру, дотерпит. Да, Неужели... Нет-нет-нет-нет, не хочу думать о таком. Мне срочно нужно уехать». «Куда это?» — вскинулся лорд Рикардо. «Мне необходимо вернуться в приграничье, кузине, домой. Это важно». «Ваш дом теперь здесь», — сжал он губы. «Вы не понимаете», — покачала я головой. «Мне действительно нужно. Кажется, у нас с вами намечаются большие проблемы». «Очень большие проблемы». «Какие?» — вмешался герцог Антион. «Это по нашему договору с его сиятельством. Я выразительно округлила глаза, глядя на жениха». «Эрика, ты хочешь нас бросить?» — убитым голосом спросил Лекс и опустился на корточки перед диванчиком, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «А как же я? Эрика, не оставляй меня! Я к тебе так привязался! Ты не можешь взять и покинуть нас!» «Я думаю, мы обсудим это позднее». «Наедине», — мрачно сообщил его отец и сложил руки за спиной. «Я вас никуда не отпускаю, леди. Не забывайте, у нас с вами договор. Вы мой ассистент». «Да, но...» — попыталась я возразить. «Нет». «Но я...» «Нет, ни в какое приграничье я вас не отпускаю. Все, тема закрыта». «Вы не понимаете». «Это вы ничего не понимаете», — рявкнул он внезапно в бешенстве. «Магистр Дукан, можно уносить?» «Э-э-э...» растерялся целитель. «Да. Отлично». Всё тем же взбешённым голосом заявил лорд Рикардо. Подошёл к дивану, слегка потеснил лекса и поднял меня на руки. «Рик, ты...» — попытался вставить слово герцог Антион. «Постельный режим». «Но я...» — это уже я рискнула вставить словечко. Мол, могу и сама дойти до спальни. «А вот вы, Эрика, лучше молчите». «Но...» «Совсем молчите». «Да я же...» «Спать!» Уже уплывая в темноту под воздействием усыпляющего заклинания, я услышала ироничный голос его светлости. «Плексенталь, кажется, у нас кое-кто пропал». «Ага». Весь день я проспала. «Ну, Маркиз, это же надо было скостовать такое мощное заклинание, что я столько времени словно бревно была, в полной отключке. Даже не чувствовала, как меня раздели и разобрали прическу. Проснулась поздним вечером». Сквозь слегка приоткрытое окно с улицы доносились щебетание ночной птички и стрекот кузнечиков. Я посидела в постели, очумела моргая и пытаясь понять, что я тут делаю в таком виде, сколько уже времени и каково мое самочувствие. С последним было как-то не очень. В глаза будто песка насыпали, а в висках пульсировало. Неприятно, но вроде терпимо. Встала, нашла халат и, надев его, постоял немного у окна. Принялась вспоминать утреннее происшествие и все, что было дальше. Да, неужели все-таки Марика? «Как же не хочется в это верить. Она же мне поклялась, что этот год будет хорошей девочкой и сохранит мое тело. Почему мне кажется, что не обошлось без того смазливого блондинчика, что я видела во сне?» «Кстати, о снах. А ведь я давно уже не вижу сестру». «Как я не подумала об этом?» Погрязла в новом окружении, хлопотах, и не учла этот момент. Расстояние велико, но все же... Так, когда я видела ее в последний раз, я принялась ходить по комнате туда-сюда. Был блондин, букет цветов. Потом еще пару раз мне снилось, будто я вижу того же парня ее глазами. И все. И было это почти два месяца назад. Надо ехать. Может, все еще не так плохо, как я вообразила. Тут мой живот выдал руладу, напомнив, что его сегодня даже завтраками накормили, и что он не ел уже сутки. Ладно, сначала идем грабить кухню. Потом будем решать проблемы. Затянув ту же поезд длинного халата я сунула ноги в домашние туфли без задника и тихонечко выскользнула из комнаты. Особняк спал, было тихо и безлюдно. Никем не замеченная, я прокралась на кухню, зажгла свет и принялась искать пропитание. Нашла наливку, припрятанную на нижней полке шкафчика. Откупорила, понюхала. Сладенько пахнет. Малиновая. Надеюсь, кухарка простит мне маленький грабеж. Поискала глазами рюмку. Не нашла. И поднесла бутылку ко Отпила чуток и зажмурилась от удовольствия. «Так...» Мужской голос, прозвучавший от двери, застал меня врасплох. Я поперхнулась, пролила на себя наливку и судорожно закашлялась. «И это приличная леди!» С насмешкой прокомментировал маркиз Дикасана. Подошёл, отобрал у меня бутылку и сам отхлебнул из горлышка. «Вкусно!» «Что вы...» Вытолкнула я из себя слова вместе с кашлем. «Вас караулю!» Спокойно признался лорд и снова отпил прямо из бутылки. «Будете?» протянул мне ее. Я сверкнула глазами, вырвала свою добычу у него из рук и сделала большой глоток. Нет, ну никаких нервов не хватает с этим семейством дикосана. Да я даже в приюте, застуканной за воровством хлеба, так не испугалась, как сейчас. Сладкая, ароматная малиновая наливка прокатилась по горло и ухнула в пустой, не кормленный больше суток желудок. Я почувствовала, что хмелею, но на мои планы добыть себе еды это никак не повлияло. «Зачем вы меня караулите?» Буркнула я передавая начальнику бутылку Тот принял, снова отпил, покатал на языке и проглотил. «Потому что...» тут почему-то замолчал и нахмурился. «Потому что что?» «Есть хотите?» «Хочу». «Садитесь». Кивнул он на стол в углу и передал мне наливку. «А ещё вы облились». Я опустила взгляд на грудь. «Да, точно. На тонком шёлке халата красовалось пятно». «Я могу его вывести». «Предложил Маркиз». «Но это заклинание лучше не применять на одежде, надетой на тело». «Я помялась». Раздеваться? Тут? При постороннем мужчине? С другой стороны сидит с уродливым красным пятном прямо на груди еще хуже. Задумчиво отпила наливки. Еще один сладкий алкогольный бульк улетел в желудок. Стало хорошо. Немного жарко и очень смело. «Отвернитесь», — велела я и вручила жениху бутылку. Тот отпил, отвернулся. А я быстро выскользнула из халата и притянула его в руке, чтобы он оказался перед лордом. Сама встала за его спиной так, чтобы он не сумел обернуться и увидеть меня. Ощутив мое присутствие совсем близко, почти вплотную, его сиятельство неожиданно передернулся, будто от озноба. Но ничего не сказал, лишь протянул назад бутылку. Забрала, надо же ему руки освободить. Пока мой халат подвергался внеплановой чистке, я снова отпила наливки. Чуть-чуть. Что-то я уже прямо очень бодро и смело себя чувствую. Прыснув от этой мысли, я уперлся лбом в спину стоящего передо мной мужчины. «Что вы хихикаете?» Буркнул он и опять передернулся. «Смешно?» Выдохнула я. «Не дышите мне в спину!» «Я не дышу», и я снова хихикнула. «Нет, дышите! Мне щекотно и горячо!» «Да ладно вам, Маркиз!» — лениво фыркнула я. «Уж потерпите! Я есть хочу! Между прочим, по вашей милости, я со вчерашнего ужина ничего не ела!» «А вот и неправда! Вы с Лексенталем в ночи пирожные и печенье уминали!» «Завидуете?» — у меня вырвался смешок.